Глава седьмая. Что, что ты собираешься сделать с этим блюдом? Я не расслышал. На лице Грега застыла смесь любопытства и удивления. И я поняла, что зеленый камушек у меня на шее снова не дорабатывает. Тогда я включила камеру телефона, навела объектив на тарелку и нажала круглую кнопочку в центре экрана. Раздался тихий щелчок, после чего я продемонстрировала графу полученное фото. Вышло отменно. Еда выглядела, как в лучших ресторанах столицы. «Фотография!» — объяснила я, чувствуя себя как минимум гостей из будущего. «Что это за магия?» Граф наконец справился с собой и напустил на себя вид ученого, столкнувшегося с доселе невиданным явлением. Я поймала в кадр его самого и снова щелкнула сенсорной кнопочкой. «Пожалуйста, ваше сиятельство!» — торжествующе произнесла я и развернула экран. Брови аристократа удивленно взмыли вверх. «Будь он попроще, разинул бы рот, но воспитание, видно, не позволяло». Чтобы не выдать бурных эмоций, Грег, наоборот, прямо сжал губы в тонкую линию. Правда, потом нахмурился и покачал головой. «Опасный артефакт, Катерина», – заметил он, не сводя взгляда с телефона. Я был бы не его изучить. Как бы не додумался, что фотографию можно удалить. Я быстренько отключила экран и отложила аппарат в сторону. Мне очень хотелось, чтобы у меня остались хоть какие-то доказательства моего пребывания в этом параллельном мире. «Извините, очень проголодалась». Улыбнулась я и взялась за приборы. «Но потом ты расскажешь мне, как это работает». Не спросил, а утвердительно произнес граф. «Конечно. А пока я бы хотела узнать, куда меня занесло. Где находится эта ваша фламделия?» Я с наслаждением захрустела салатом и приготовилась слушать, но Грег ответил не сразу. Некоторое время он собирался с мыслями и все поглядывал в сторону телефона, словно мальчишка, которому обещали показать, где зарыто сокровище. Вот только мальчишке было уже лет тридцать, и он вынужден был изображать из себя степенного взрослого господина. Фландели расположена севернее Лериса, нашей королевской столицы, но южнее Скугина. «Очень понятно», — кивнула я. «Как если бы я начала объяснять африканцу, где находятся мытищи?» «Я покажу тебе на карте», — невозмутимо ответил граф. «Ты ведь знаешь, что это такое?» Скажите тоже. Да у нас это малые дети знают». Карты, глобусы, компасы. Вот и прекрасно! А пока просто запомни, что Скугин самый северный край королевства. Снег лежит там с конца осени и до начала следующего лета. В столице же даже зимой не носят меховых шуб и вязаных рукавиц. Фламделия посередине. Здесь мягкий климат, плодородные земли, но, увы, в этом климате великолепно живется не только разумным существам. Но и микробам с вирусами встряла я, вспомнив рассказы о чуме. Да. «Увы». «Ага», — отметила я про себя, — «все не так безнадежно. Здесь хотя бы слышали о возбудителях болезней. И в местном языке есть подходящие слова». «Хорошо. А как вы передвигаетесь между городами и селениями? У вас есть транспорт?» «Разумеется. Есть лошади, олени, ездовые собаки. Маги, окончившие академию, раньше пользовались телепортами. Но теперь это дозволено лишь тем, кто служит в королевском дворце». «Почему?» Долгая история, Катерина. Вздохнул Грег. Король, точнее тот, кто занял его место, проклятый бастард и колдун, издал целый ворох запрещающих указов. Переживает за собственную за безопасность. Он и Академию магии сначала хотел расформировать, но вовремя понял, что лучше иметь под рукой обученных и послушных короне волшебников. — Выходит, дело все знают о том, что ваш правитель самозванец, но никто ничего не делает? — удивилась я. «Разве ваши дворяне не имеют права голоса? И народных восстаний у вас не бывает? Я не понимаю». Граф грустно усмехнулся, и я почувствовала себя глупенькой выскочкой. «Мне легко было рассуждать о чужом мире, ведь я все еще думала, что нахожусь на реалити-шоу. Или попала в сказку, хотя для сказки обстановочка вырисовывалась не слишком веселая». «Знают не все», — ответил Григориан, чуть помолчав. «Группа магов из Академии и несколько крупных землевладельцев» которому мы доверили наше открытие. «И почему вы не устроили бунт? Здесь так не принято?» «Принято. И короля не раз пытались разоблачить, но безуспешно. Черный колдун, укравший личину брата, окружил себя и дворец целой армией. Ему служат и живые, и мертвые. Всех, кого подозревали в государственной измене, отстранили от дел и выслали подальше от столицы. Я потерял место в академии, а кто-то даже расстался с головой». Да уж, жутковатый у вас тут сценарий. Я попробовала вино. Бархатисто-пурпурную жидкость с густым ароматом вишни. Внутри растеклось блаженное тепло. Кажется, я даже перестала каждую секунду сканировать глазами окружающее пространство в поисках ошибок текстуры. Виртуальная реальность? Ну и ладно. Один раз в жизни можно и поиграть. Тем более в компании с таким очаровательным графом. Ты все еще думаешь, что попала в театр, Катерина? «Боюсь, тебе придется привыкать к нашей реальности», — заявил Грег. «Выжить здесь не так-то просто, но возможно. Мы с коллегами из Академии не сдаемся и ищем способы восстановить справедливость». «Не боитесь, что вас казнят, ваше сиятельство?» «Мы действуем осторожно. Хотя, разумеется, нам время от времени пытаются помешать. Устраивают проверки на верность короне или даже подсылают наемных убийц. Я уже не говорю о том, что по стране разгуливает чума магического происхождения». «Не просто болезнь?» «Не просто». Граф скользнул по мне внимательным взглядом, словно оценивал мои шансы на выживание в своем неприветливом жестоком мире. «Все, кому удается излечиться, становятся покорными и безвольными болванчиками. Я уверен, что эта чума – дело рук короля. А я уверена, что против любой напасти можно изобрести лекарство. Правда, если в вашем мире еще не развита био- и нанотехнологии, это будет сложной задачей. Зато у вас есть магия. «Там, откуда ты родом, уже победили все болезни?» Внезапно спросил Григориан. «Нет, к сожалению», — вздохнула я. «Но у нас есть прививки и больницы, и разная аппаратура для исследования человеческого организма». «Только человеческого?» «Значит, люди считаются у вас привилегированной расой». «Что?» Я не сразу сообразила, что имеет в виду граф. «Эх, Ирка на моем месте мигом поняла бы, что речь идет об эльфах, оборотнях и прочем сказочном населении вымышленных миров. Грегу пришлось объяснить мне, и он сильно удивился, узнав, что на Земле живет только одна разумная раса. Потом я долго рассказывала, что магия в нашем мире не считается наукой, у нас в школах и университетах не обучают заклинаниям, что наши люди не умеют повелевать стихиями или перемещаться при помощи телепортов. Чем больше я говорила, тем яснее понимала мир, в котором я прожила свои 25 лет. Не менее опасный и несовершенный, чем альтернативное Средневековье, куда меня угораздило попасть. Тарелки наши опустели. На смену горячим блюдам принесли домашний пирог с ягодами и похожий на чай напиток, которому полагались сбитые сливки. Не чувствуя со стороны хозяина замка никакой угрозы, я постепенно осмелела и болтала с графом так запросто, будто мы были давними знакомыми. Признаться, мне было приятно, что в моем телефоне была теперь фотография Грега аристократичного и мужественного одновременно. Мужчины, которого, наверное, не существовало, который был наверняка выдуман неизвестным мне режиссером. Покажи мне еще раз, как работает этот твой телефон. Хорошо. Вы можете сами попробовать, если хотите. Я быстренько перекинула фотку Григориана Теодоруса II в резервную папку, после чего протянула аппарат графу. Он недоверчиво уставился на цветные ярлычки на экране, Поднес телефон к уху, зачем-то потряс его, как спичечный коробок. «Я ощущаю незнакомую энергию, исходящую от артефакта. Но как он заряжается, если нет магии?» – недоуменно произнес Грег. «Электричеством. Внутри есть аккумулятор. Это такая батарейка, которая накапливает заряд. Каждый вечер я специальным проводом подключаю телефон к розетке. Вот видите, здесь показано, что осталось 58%. Этого хватит, чтобы сделать изображение. «Фото. Да, можно сделать хоть сотню. Нажимать нужно вот сюда». В течение следующего часа мы с графом увлеченно фотографировали все, что попадалось на нашем пути. Мне принесли мягкие меховые тапочки, нога уже почти не болела, и я, слегка прихрамывая, сопровождала Грега в его фотопутешествии по замку. Мы запечатлели столовую гостиную, главный коридор, увешанный портретами, лестницу и перила, горничную, служанку и кухарку. Заспанного старого садовника и его чумазого шестилетнего внука Дэна. Добравшись до кухни, сфоткали корзину с яблоками, банки с вареньем, котлеты, сковородки, клеющие в печи угли и вязанку дров. Сняли на видео бегущую в кладовку мышь. Фамильярша Мэйли, все время следовавшая за нами по пятам и изящно уворачивающаяся от камеры, проводила мышь философским взглядом. Не уверена, что эта кошка питается мышами. «Невероятно!» Повторял граф, когда мы уселись на диван в гостиной и стали рассматривать фотки. «В нашем мире этим никого не удивишь», — улыбнулась я. «Телефон есть почти у каждого». В этот момент я остро, отчаянно пожелала, чтобы игра поскорее закончилась. На меня навалилась страшная усталость, и единственное, чего мне хотелось, вернуться в свою неуютную гостиницу, свить кокон из казенного одеяла и провалиться в сон. Это был, конечно, парадокс, хотеть домой, не имея собственного дома. В мир, где меня предали самые близкие люди. Но так уж устроен человек. Меня тянуло в привычную обстановку, какой бы неуютной она ни была. Катерина. Обеспокоенно вскрикнул Грег и тронул меня за плечо. Тебе нехорошо? Я устала и хотела бы уже вернуться назад. Мне правда все понравилось. И большое спасибо, что исцелили мою ушибленную ногу. И вообще у вас тут здорово, но... «Понимаю. Ты хочешь обратно в свой мир, но это невозможно. Я скажу горничной, чтобы отвела тебя в комнату для гостей. Там постелили свежее белье и принесли все необходимое. А хочешь, я сам провожу тебя туда?» «Нет!» — мотнула головой я. «Мне правда пора уже возвращаться. Моя мама наверняка волнуется. Ты должна отдохнуть, слышишь? А завтра мы подумаем, что можно сделать. Обещаю». Голос хозяина замка был таким завораживающим, что я, сама того не осознавая, оперлась на локоть Грега и последовала за ним. Во мне все еще трепыхался протест против всего происходящего, но я вдруг решила, что глобальная задача по возвращению меня в нормальный мир может подождать и до завтра. Я позволила отвести себя в уютные, чуть подсвеченные теплым оранжевым светом свечей покоя, поблагодарила графа и подготовилась прикрыть за ним дверь. «У меня будет только одна просьба». Тихо сказал Грег, поймав мой взгляд. Ни в коем случае не выходи за пределы замка в одиночку. Да-да, я помню о разбойниках и чуме. Устало кивнула я. Ты и Катерина. Такие, как ты, находятся вне закона. Не имеют никаких прав. Как у человека без паспорта в моей стране? Подумала я, но в ответ снова склонила голову. У меня попросту не осталось сил спорить. До утра я точно никуда не собираюсь, ваше сиятельство. Граф чуть улыбнулся и направился прочь по коридору. Мелли тенью заскользила за ним. А я закрыла покои на ключ изнутри и направилась к высокой кровати. «Нужно как следует обдумать происходящее», — подумала я. Затем стянула джинсы, легла и отключилась. Едва моя голова коснулась мягкой пуховой подушки.